«Джон Конноли. Лазарь». Он пробуждался в темноте, затянутый путами. Под ним камень, а воздух, который он вдыхает, затхал и недвижен. Кажется, он смутно слышал чей-то голос, выкликающий его имя, но сейчас вокруг мертвая тишина. Он пытается встать, но путы сковывают его движение. Но он не чувствует, они как будто вовсе и не его. Он не может видеть, а дышать мешает ткань на лице. Им начинает овладевать слепой страх. До его слуха доносится сыпучий звук. Стук камня о камень. Прорываются лучи света, и он зажмуривается, когда они пронзают ткань. Теперь на нем чьи-то руки, и его поднимают с каменного ложа. Пальцы нежно снимают с него покровы. На щеках он чувствует слезы. Это плачут его сестры. Они целуют его и называют по имени. «Лазарь! Лазарь!» «Да, это его имя». «Нет, это имя не его. Так когда-то звали его, но Лазаря уже нет. Или не должно, чтобы он был. Однако Лазарь здесь». Перед ним стоит человек, и одеяние его в пыли дальних странствий. Лазарь узнает его. Он любим сестрами, любим им самим. Однако имени его Лазарь произнести не может. Голосовые связки в гробнице у него омертвели. Гробница. Он вперяется в нее, когда последний из покровов сдернут с его тела, а для сокрытия ноготы на него наброшена простыня. Он оглядывается на камень, вывернутый из зева пещеры. Хвой! Он болел. Сестры отирали ему лоб, а врачеватели покачивали головами. Через какое-то время его сочли мертвым, поэтому завернули в савану и положили в пещеру. Произошла ошибка, и теперь она исправлена. Но это ложь. Он знает, что ложь, даже не успев еще завершить свою мысль. Что-то очень неправое свершилось во имя любви и жалости. Тот, которого он узнал, — обожаемый. Касается его и окликает его. «Лазарь!» Спекшиеся губы Лазаря шевелятся, но с них не сходит ни звука. «Что ты сделал?» — пытается вымолвить он. «Что ты отнял у меня?» «И у чего был отнят я?» Лазарь сидит у окна в доме своих сестер. Перед ним блюдо с нетронутыми смоквами. охота к еде у него нет. Кроме того, у него нет сил употреблять любую пищу и той, которая его пичкает после его воскрешения. Он пытается ходить, пусть и с двумя палками. Но куда ему направить стопы? Мир лишился своей красоты» во всяком случае после его смерти. Лазарь не помнит, что произошло после того, как глаза его в последний раз сомкнулись. Он знает лишь, что забыл нечто важное, прекрасное и ужасное. Словно о кладовую воспоминаний запечатали в нем, и то, что он прежде знал, теперь ему недоступно. Он отлучен. А может, это лишь пустая видимость и мираж? Что, если истинная реальность его существования затянута пеленой? Вследствие четырех дней, проведенных на каменном могильном ложе, после чего глаза у него подернулись молочной белизной, и теперь они не синие, а облекло серые. Подходит его сестра Марфа и забирает блюдо. Она отводит брату волосы с лба, но уже не целует. Дыхание у него гнилостное». Сам Лазарь Сумрада у себя во рту не чувствует, но догадывается об этом, судя по лицу сестры. Марфа улыбается, старается в ответ улыбнуться, и он. Во дворе собрались женщины и дети. Они таращатся в окно на человека, который был некогда мертвым, а теперь снова ожил. Они изумлены, им любопытно и... Да, они боятся. Боятся его. Лазарь встает и ковыляет к своей постели. Спать Лазарь не может. Темнота вызывает у него ужас. Едва он смеживает веки, он чувствует зловоние склепа, ощущает стягивающую грудь покровы и ткань, наброшенную на его лицо. Но Лазарь никогда не устает. Теперь у него не бывает ни голода, ни жажды. Он не бывает счастлив или печален, зол или ревнив. Есть только дремотная вялость и желание погрузиться в сон без надобности оного. Нет, не сон. Забвение. Забвение и то, что лежит за ним. На третью ночь он слышит поступь легких и быстрых, близящихся к дому шагов. Бесшумно творяется дверь, и появляется женщина. рахиль Его осужденная Весть о воскрешении Лазаря застал ее в Иерусалиме, и вот она здесь. Ее руки нежно скользят по его лбу, носу, подбородку. Она ложится подле него и шепчет его имя, опасаясь разбудить сестер Лазаря. Она подается к нему, чтобы поцеловать в губы, и одергивается, как от удара. Однако пальцы ее продолжают поглаживать ему грудь, живот, опускаются ниже. И пробуют завлечь вкрадчивой лаской. Постепенно на ее лице проступает смятение и разочарованность. Она уходит и уже не возвращается. Лазаря вызывают жрецы. Он предстает перед советом и ставится напротив возвышения, где восседает верховный жрец Каиафа. Голос к Лазарю возвратился. Хотя и с изъяном, он скрипучий, как будто горло его запорошило сухим колючим песком. «Что тебе памятно о гробнице?» — спрашивают они. Лазарь отвечает. «Ничего, кроме пыли и темноты». «За те четыре дня, что ты лежал мертвым, что ты видел?» «Не помню», — говорит он. Каяф отсылает всех. И они с Лазарем остаются наедине. Верховный жрец наливает храмовое вино, но Лазарь не пьет. Ответствуй мне правду, произносит Каяфа. Ты же видишь, что мы одни. Что ты там видел? Лицезрел ли ты лик Божий? Существует ли он? Говори. Но Лазарь молчит. Каяфа поворачивается к нему спиной и велит возвращаться обратно к сестрам. Лазарь уже задавали такие вопросы. Сестры хотели узнать, что скрывается за порогом могилы. Но Лазарь лишь покачивал головой и говорил им то же, что сказал жрецам. «Там нет ничего. Или же я просто ничего не помню?» Но ему никто не верит. Никто не хочет ему верить. Каиафа созывает очередной совет. Но Лазарь в сей раз на нем не присутствует. Дает ли о себе знать тот, кто призвал его из гробницы? спрашивает Каяфа, и фарисеи отвечают, что назарей сокрылся. Каяфа недоволен. С каждым днем Лазарь вызывает у него все больше негодования. Народ ропщет. Уже пошла молва, что Лазарь не помнит ничего, и кое-кто начал шептать, что раз ничего, то значит нечего и вспомнить. И, наверное, жрецы всем лгут. Однако подтачивать свою власть Каиафа явно не собирается. Он велит устроить побиение камнями тех троих, кого застали за подобными речами о Лазаре. Пускай наказание послужит назиданием остальным. Лазарь обжигает руку а железный пруд. Он ничего не замечает, пока не отводит от него руку. Лазарь смотрит на лоскут кожи, оставленный на железе. Боли нет. Лазарь счёл бы это любопытным, если бы не перестал испытывать любопытство как таковое. Мир перестал его интересовать. Лазарь не чувствует ни вкуса, ни запаха. Он не нуждается в отдыхе, а каждый новый день воспринимает как сон перед пробуждением. Он глядит на свою сырую, кровоточащую ладонь и начинает ощупывать ее пальцами. Вначале осторожно а затем с нарастающим остервенением, разрывая плоть до самых костей в отчаянной попытке хоть что-то ощутить, ну хоть что-нибудь. Некая женщина спрашивает у Лазаря, может ли он связаться с ее сыном, умершим два дня назад во сне, после того, как они на ночь глядя повздорили. Мужчина просит его передать своей умершей жене, как он сожалеет о том, что был ей неверен. Брат человека, потерявшегося во время мореплавания, молит Лазаря разузнать, где тот закопал золото. Лазарь помочь им не может. И все это время его неотступно преследуют расспросами. Что же таится там, за пределами человеческого бытия? У Лазаря нет ответа. Он видит в их глазах разочарование и подозрительность. Они думают, что он лжет. Каиафа сильно обеспокоен. Он сидит в сумраке храма и молится, чтобы Бог направил его на путь истинный, но знака свыше пока нет. В случае с Лазарем и Назареем осмыслению подлежит лишь следующая цепь доводов. Назарей, как и нашептывают некоторые, есть сын Божий. Но Каиафе Назарея не нравится. С другой стороны, Каиафа любит Господа. Но если Назарей действительно сын Божий, то он должен быть люб и ему, Каиафе. Возможно, то, что Назарей ему не понравил означает, что он, Назарей, не сын Божий. Ведь если бы он им был, то его бы и любил и Каиафа. Такое суждение Каиафу, как верховного жреца, вполне устраивает. «Если Назарей не сын Божий...» то он не способен воскрешать из мертвых. Если Назарей не может воскрешать из мертвых, то как быть с Лазарем? Единственный вывод, который напрашивается, состоит в том, что Лазарь был жив, когда его поместили в гробницу. Однако если бы он там был оставлен, то сейчас он наверняка был мертв. Поэтому Лазарю надлежит быть мертвым а его продолжительный отказ принять это есть возражение против природы вещей, а значит, и против Господа. После таких размышлений Каяфа успокаивается и отправляется почивать. Рахиль освобождается от своего обета перед Лазарем и выходит замуж за другого. Из оливковой рощице Лазарь смотрит, как невеста с женихом прибывают на свадебный пир. Он смотрит на Рахиль, и вспоминает ту ночь, когда она к нему пришла. Он пытается понять, как ему следует себя сейчас чувствовать, и притворно изображает ревность, горе, похоть и утрату, пантомиму чувств, свидетелями которой становятся лишь птица до да букашки. Наконец Лазарь усаживается на пыльную землю и утыкается лицом себе в ладони. Затем он начинает медленно раскачиваться. Назарей победно, возвращается в Вифанию, в селение близ Елеонской горы. Люди надеются, что он даст им ответы, поведает, каким образом совершил чудо с Лазарем и готов ли сотворить нечто подобное снова. И пусть он скажет, кто он такой. Ведь он заявил, что горе Марфы и Марии оказалось более велико, чем чье-либо еще». Женщина, у которой умер младенец, несет на руках трупик, запеленутый в белую ткань со следами крови, слез и грязи. Она протягивает тельце ребенка Назарею и молит его воскресить младенчика, но вокруг слишком много надрывно кричащих ртов, и ее голос тонет в общей колготне. Она отворачивается и начинает приготовление к тому, чтобы придать своего ребенка земле. На отправляется в дом Марфы с Марией и вечеряет с ними. Мария умощает его стопы миром, отирая их своими волосами. А Лазарь бессловесно взирает. Прежде чем Назарей уходит, Лазарь и спрашивает минуту, чтобы поговорить с ним наедине. «Зачем ты возвратил меня?» — вопрошает он. «Ибо ты был возлюблен сестрами своими и мною». «Я не хочу здесь быть!» признается Лазарь. Но уже шумят у двери Назареевы ученики. Они оттаскивают Лазаря от Назарея, опасаясь, что в толпе могут находиться враги. И вот и Назарея уже нет. А Лазарь остается один. Лазарь стоит у окна, слыша, как Рахиль со своим мужем предаются любовной утехи. Лазаря обнюкивает приблудная собачонка, которая начинает лизать его изуродованную ладонь. Она покусывает изорванную плоть, а он лишь смотрит отсутствующим взглядом. Взор Лазаря устремлен в ночное небо. В темно-зеленом сумраке небосвода ему видится дверь, а за ней — все то, что им потеряно. Здешний мир — лишь неказистая копия того, что было когда-то и пребудет вовеки. Он возвращается в дом. Сестры с ним не разговаривают. Молча сверлят его холодным взором. Они ждали возвращения любимого брата, но то, что они в нем любили, умерло в гробнице. Они хотели отборного вина, а получили пустой сосуд. Жрецы являются за лазарем под покровом ночи. Шум стоит такой, что и мертвый проснется. Не будь он уже и без того бодрствующим. Сестры не реагируют на вторжение. На сей раз его ведут не на совет, а со связанными за спиной руками увозят в пустыню, еще и заткнув рот тряпкой. Наконец они добираются до той самой гробницы, куда некогда было уложено его тело. Лазаря помещают на каменное ложе. Кляпы вынимают изо рта Лазаря, после чего к нему размеренным степенным шагом приближается Каиафа. «Только скажи мне!» «И все будет хорошо!» Взмахом отогнав всех, шепчет ему на ухо верховный жрец. Но Лазарь молчит. И Каиафа разочарованно отходит. «Это ищадие!» — указывая на поверженного, изрекает Каиафа. «Неупокоенный мертвец! Ему не место среди нас!» На Лазаря набрасывают покровы и стягивают путами, оставляя открытым лицо. Вперед выступает жрец. В его руке серый камень. Он возносит его над головой. Лазарь закрывает глаза. Камень падает, и Лазарь вспоминает. Джон Коннели. Лазарь. Рассказ читал Олег Булдаков.